Мы вернулись в купе по очереди с интервалом в несколько минут. Я забилась в угол у окна и стала киребить салфетку на столе. Зачем согласилась участвовать в нелепом розыгрыше? Переживая, я не вслушивалась в смысл обвинительных реплик, которыми продолжали обмениваться наши попутчицы. Но тут Марина Веленовна особенно громко взвизгнула мне в лицо «Можно подумать, сия особо специально села в поезд с целью трепать не нервы!» «Очень надо!» — возмутила Таня. «Это я села специально в этот поезд», — заявила Настя. «Все, началось». Наши попутчицы уставились на девушку и хором спросили, «Зачем?» Я хочу попросить Людмилу Алексеевну, чтобы она отдала мне своего мужа. Таня и Марена Веленовна перевели на меня удивленные взгляды. — Что значит отдать? — промямлила я, накручивая салфетку на палец и боясь поднять глаза. — Он не котенок и не щенок. Он удивительный. Он талантливый. Он потрясающий мужчина. Пылко воскликнула Настя. «Допустим», — вяло согласилась я, — «но все равно отдайте его мне! Саша любит меня!» Петя, поправила я Настю и подняла голову. «Прекратите этот спектакль!» Я отказываюсь в нем участвовать. Но Настю было не остановить. Она принялась выстреливать фразы с пулеметной скоростью. «Конечно, Петя, я от волнения ошиблась!» Мы держали наши отношения в тайне. Петя очень уважает вас, но любит он меня. Вы умная женщина. Неужели не замечали, как он страдает? Ведь он перед вами то заискивает, потому что винит себя и старается угодить, то злится, грубит и молчит целыми днями, потому что в вашей семье ему жизнь постыла. Он задерживается по вечерам, а выходные уходят из дому, чтобы встречаться со мной. Они... — Новый проект запускают, — едва слышно выдавила я с ужасом, сознавая справедливость настиных слов. — Бросьте! — махнула рукой девушка. — Его проект запускается в моей койке. Мы любим друг друга, и мы должны быть вместе. Жизнь проходит. Ваша, можно сказать, уже прошла. Ну, то есть не совсем как бы прошла, но с петушком точно. — Петушком? Глупо переспросила я. Да перестаньте вы, молоть чепуху. Она все выдумала, обратилась я к Тане и Марыне Веленно мне. Но они, похоже, не верили и зачарованно переводили глаза с меня на Настю, как некоторое время назад мы на них. Разве можно такое выдумать? Искренне возмутилась Настя. Петя мне рассказывал, как обязан вам. Вы диссертацию ему помогли написать, и сейчас идейки подбрасываете. И ребенок, конечно. Петя волнуется, что развод отразится на ребенке. Не трогайте моего сына! Кошмар! Идиотизм! Кто вам сказал про диссертацию? Петушок. И про ваше увлечение шахматами? Он их, между прочим, тоже любит, а играть совсем перестал. Очень приятно каждый раз жене проигрывать, да? Про то, как вы скандально храпели на соревнованиях, я тоже знаю. Последняя фраза меня канала. Значит, все правда? Не розыгрыш. И Петя на поведение в последнее время очень уж неровное. То он душка, то вредный монстр, и вечерами он задерживается. И в шахматы, будь они неладны, прекратил играть. Итак. У него есть любовница, вот эта малолетняя шмакодявка. — Вы, вы! — задохнулась я от возмущения. — Она же лысая! — поддержала меня Марина Веленовна. Не расстраивайтесь! Таких надо за ноги и головой об стенку. Таня тоже была на моей стороне. — Ах, вы не понимаете! — заломила руки Настей, тряхнула Серегой браслетом. «Я хотела поговорить как женщина с женщиной. Какая ты женщина!» — взвела Стани, «Глиста ты болотная, не женщина! Сопля!» «Девушка, вы разрушаете семью!» — вступила Марина Веленовна. «Мужчины в определенном возрасте иногда влюбляются в молоденьких, но это временное затмение. Вы не будете счастливы, поверьте моему опыту!» Ведь петушок, э, простите, Петр не счел нужным афишировать ваши отношения. Мою судьбу обсуждали без моего участия. Он боится ее. Настя ткнула в меня пальцем. А она что, женщина? Синий чулок. Строит из себя интеллектуалку. А какие книжки читает? Вы видали? У девочки-подростка оказались змеиные зубки. Но не признать правоту ее слов я не могла. В самом деле, выбирать наряды не умею, косметикой не пользуюсь, высоколитературным произведением предпочитаю дамские романы. Будет ли счастлив муж с такой мымрой? Нет он потянется за первой юбкой, соблазнительно покачивающейся на бедрах, даже если эти бедра цеплячьего размера, а вместо юбки старенькие джинсы. Татьяна и Марена Веленовна дружно, каждая на свой лад, песочили Настю. Я их не слушала. Срочно задействовала мыслительный логический аппарат, чтобы доказать или опровергнуть измену мужа, анализировала его поступки, слова, реакции. Что он недавно сказал о моей фигуре? Ты такая аппетитненькая, как сдобное тесто. Убираем из оборота речи художественное излишество. В данном случае аппетит аппетитненькая. Что остается? Ты, как сдобное тесто. Хорош комплимент. Нет, надо идти другим путем. Как говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Произведем дополнение в обеих частях равенства. Скажи мне, как твой муж относится к твоим друзьям, и я скажу, как он относится к тебе. Петя называет мою подругу Ольгу дурой, а подругу Лену дурой во всех отношениях. Недавно, когда дура во всех отношениях, тут ты, Лена, позвонила мне в половине второго ночи, чтобы поделиться горем разрыва с любимым человеком, мой муж поступил безобразно. Лена рассказывает обо всем очень подробно. Вот он вошел, стал переобуваться в тапочке. Я сразу почувствовала, что между нами нет той связи и так далее. От меня требовалось только периодически вставлять «ага», «ага». Невелико самопожертвование, тем более что я взяла курсовые работы студентов и параллельно с «ага», «ага» проверяла их. Через час. Петя выхватил у меня трубку и рявкнул в нее. «Лена! Моя жена давно спит, а пленку на магнитофоне с «ага-ага» заела!» Хамская выходка. Лена со мной неделю не разговаривала. Правда, Петя, отправив меня спать, сам проверил оставшиеся курсовые. Но я и не говорю, что он законченный злодей. Хорошее качество у него тоже есть. Необходимо проанализировать его высказывания, сделанные в состоянии большого эмоционального напряжения. Пять дней назад он наорал на меня. — Людка, если я вылью этот суп тебе на голову, запомнишь ты, наконец, что я люблю горячий, а не температуру остывшего трупа? Рассмотрим его слова с точки зрения информационного посыла. Что здесь главное? Угроза. Я тебе вылью суп. Голову. Значит, я его так раздражаю, что ему хочется нанести мне физический вред? Анализ семейной трагедии шел у меня неорганизованно, общей картины не получалось. Надо составить систему уравнений и посмотреть, сколько в них неизвестных. К сожалению, возникала не система уравнений со многими неизвестными, а набор примитивных тождеств. Отказался есть яичницу, потому что я опять забыла положить мне лук, равно — искал повод для ссоры. Накричал на сына из-за тройки по алгебре, равно — переносит неприязнь ко мне на ребенка. Сказал, что задержался у приятеля, пришел нетрезвый, равно — развлекался с лысой девушкой. Пока я мысленно доказывала себе неверность своего же мужа, Марена Виленовна и Таня призывали Настю не разрушать здоровую семью. В какой-то момент Марену Веленовну прорвало на личное откровение, и она рассказала, как ее муж несколько десятилетий назад увлекся молоденькой девицей. повествование прерывали периодические восклицания Тани. — Да вы что? А он что? А вы что? «Николай Михайлович!» «Никогда бы не поверила!» «А Юрик знал?» «Ну, конечно, помню ту Кикимору!» «Вот стерва!» «Марена Веленовна, ну, вам досталось!» У самой Тани тоже было чем поделиться с бывшей свекровью. «А вы мою двоюродную сестру Веру помните?» «Уехала она, значит, к матери в Таганрог, а муж ее на фирму перешел работать, деньжат появились». А там молоденькая секретарша, шуры-муры. Он ведь делает, что состоятельный, хотя в долгах по маковку. Настя выскользнула из купе. Наверное, пошла курить. И мне хотелось, но ну, не стрелять же сигарету у любовницы мужа. Таня пересела на диванчик Марине Виленовне, и через минуту они ворковали, как записные подружки. Я отмела попытки сердобольных женщин утешать меня, постелила постель, легла носом к стенке. Через некоторое время угомонились и остальные. Вернувшаяся Настя смиренным голоском попищала. Большое спасибо за участие. Я должна подумать над вашими советами. И забралась на верхнюю полку. Прошел час. Другой. Стучали колеса. На остановках я слышал ровное дыхание трех спящих женщин и ворочалась с боку на бок. Выстраиваемая мной система тождеств разрослась до гигантских размеров, что свидетельствовало об ошибке в методе. Необходимо начать сначала с поиска самого веского аргумента в Настиных речах. Такой аргумент. Был. Я тихонько встала, подошла к Насте и стала трясти ее за плечо. — Что? Что случилось? — спросила она, открыв глаза. — Откуда ты знаешь, что я заснула на соревнованиях? — шепотом спросила я. — Так Спиридонов рассказывал на семинаре, — тихо ответила Настя. — Старый сплетник вырвалась у меня. А то, что говорила о Пете. — О каком Пете? — О моем муже. — Ну, мы же договорились. Здорово получилось, правда? Они прям слились в экстазе. У меня был только один прокол с именем, и я не знала, есть ли у вас дети. Классно сработало. — А как вы обманутую жену изображали? Станиславский прослезился бы. — Вы мне лекции свои дадите? Не отвечая, я вернулась на свою полку. Уснуть не смогла. Принялась высчитывать по формулам вероятность получить в следующей поездке идеальных попутчиков, не пьющих глухонемых. Вероятность была ничтожно мала.